«Да. Что надо делать?» Голос ее звучал резко, глаза девушки смотрели сквозь Бонда, будто видели перед собой цель не прежнего Ларго, великого заговорщика, а Ларго-убийцу ее брата. «Когда Ларго велел прибыть тебе на яхту?» — вместо ответа спросил Бонд. «В пять. У Пальмиры меня захватит шлюпка». Бонд посмотрел на часы. «Сейчас четыре. У меня есть счетчик Гейгера. Он прост в обращении. Он сразу покажет, есть ли бомба на борту. Я хочу, чтобы ты взяла его с собой. Если он сработает, дай мне сигнал. Зажги свет у себя в каюте или что-нибудь в этом роде». «За судном наблюдают. Мои люди сообщат мне. Затем избавься от счетчика. Брось его за борт». «Глупый план!» С презрением, — сказала она, — такую мелодраматическую чепуху пишут в детективах. В нормальной жизни никто не заходит в каюту и не включает свет днем. Нет, если бомбы там, я поднимусь на палубу и покажусь твоим людям. Это нормально. Если их там нет, я останусь в каюте. Ладно, поступай, как знаешь. Но ты сделаешь это? Конечно если смогу при виде Ларго удержаться и не убить его. Но ты должен пообещать мне, что, когда вы его поймаете, вы позаботитесь о том, чтобы он был мертв. Она была спокойна и смотрела на него деловито. Так смотрят на кассира, когда заказывают билет на поезд. Сомневаюсь, что до этого дойдет. Думаю, все они получат пожизненное заключение. Она подумала, — меня это устраивает. Это хуже, чем быть убитым. Она поднялась и немного прошлась по пляжу, будто вспоминая что-то, посмотрела на браслет, который держала в руке, повернулась, подошла к кромке берега и постояла недолго, глядя на тихую воду. Сказав несколько слов, которых Бонд не расслышал, она размахнулась и изо всей силы бросила золотую цепочку далеко через отмель в темную голубизну. Цепочка блеснула на солнце, раздался тихий всплеск. Она посмотрела на расходящиеся круги, и, когда разбитое зеркало снова стало целым, повернулась и пошла, прихрамывая, и оставляют за собой неровные следы. — Ну, а теперь покажи мне, как работает эта штуковина. Несколько минут спустя бонт услышал, как ожил мотор ее МГ. Подождав, пока звук стихнет на западном шоссе, Он уселся в ленд-ровер и поехал следом. Милю спустя он увидел облако пыли возле двух столбов, обозначавших дорогу, ведущую к Пальмире. Бонд подавил в себе искушение догнать девушку и помешать ей попасть на яхту. Проклятье, о чем он думает? Он помчался по направлению к старому форту, где в пустующей вилле располагались полицейские наблюдатели. Они были на месте. Один сидел в шезлонге и читал детектив в бумажной обложке, другой вел наблюдение за тарелкой через бинокль на штативе. Бонд дал им новые инструкции, связался по радио с комиссаром полиции и дал ему подтверждение. Комиссар передал ему два сообщения Лейтера. Суть одного из них сводилась к тому, что визит в Пальмиру дал отрицательный результат. В Эллинге оказались обычная шлюпка и водный велосипед. Очевидно, велосипед и оставил те колеи, которые они видели с воздуха. Во втором сообщении говорилось, что «Манта» прибудет через двадцать минут и Лейтер будет ждать Бонда у причала «Принца Георга», где она встанет в док. «Манта» с бесконечными предосторожностями, пересекающая залив, не обладала традиционно присущей субмарином элегантностью борзой. Она была толстоноса и некрасива. Круглый нос, укутанный брезентом, чтобы скрыть от жителей Насау секреты ее радарного устройства, не давал представления о ее скорости, которая, по словам Лейтера, в подводном состоянии доходила до сорока узлов. — Но они тебе этого не скажут, Джеймс, потому что это секретно.